Глава вторая. Добрый самаритянин. Виктор Севастьянов. Более всего он не любил такие моменты. Каким-то образом фанатки узнали, где проходит его фотосессия, и были уже тут как тут. Первая мысль была очевидной, Маша опять где-то напортачила и слила информацию. Бросив на нее недовольный взгляд, он двинулся к машине, даже не собираясь ее дожидаться – Ему предстоит крайне неприятная и очень нервная процедура, а именно необходимость пробиться через строй оручих фанатов. Вместе с популярностью пришла и обратная сторона этого явления – безумные фанаты. Виктор был убежденным сторонником равноправия полов, так как не расталкивался с проблемами девушек-моделей лично. «Если вы думаете, что жирные кошельки с деньгами пытаются залезть под юбку только девушкам», то вы сильно ошибаетесь. Ему приходилось быть целью сексуальных домогательств не раз и не два. С фанатами дела обстояли не лучше. Молодые девушки буквально теряли голову при виде его и издавали истошные вопли. Дорогу ему перекрывал лес вытянутых рук с его собственными постерами и мольбами о том, чтобы он подписал его. Это было в пределах его понимания, а вот что выходило за рамки онова, так это сталкеры – Далеко не все обязательно девушки. ЛГБТ-сообщество России куда как больше, чем это может показаться. Оно и неудивительно, ведь давление на них оказывается просто колоссальное, и им приходится скрываться. На таких мероприятиях этого делать не обязательно. Среди огромной толпы девушек можно было разглядеть не менее 15% молодых людей, которые держали его постеры, где он изображен с обнаженным торсом. Он не хотел думать о том, что все они делают с ними по ночам. Впервые его ненависть к собственным фанатам проявилась, когда он обнаружил черное нижнее белье возле своей двери. Законодательство России крайне прямолинейно в этих вопросах и не признаёт равноправие полов. Все это могло закончиться для Виктора очень плохо, если бы девушка просто заикнулась о том, что он изнасиловал ее и забрал ее нижнее белье себе». Счастью, девушка относилась к сталкерам и имела совсем иные цели. Вскоре под окнами его квартиры образовались патрули. Они не давали ему спать ни днем, ни ночью. Стены в его элитном доме были исписаны признаниями в любви и увешаны фотографиями на стенах. Охрана частного коттеджного поселка ненавидела эти постоянные погони за девушками-подростками и юными мальчиками, которые пытались забросить номер телефона ему в окно. «Обратная сторона успеха», так он это называл. «Дамы, юноши!» – воскликнул он, натягивая улыбку. «И как только вы нашли меня!» Он смеялся, его снимают, он должен быть веселым, жизнерадостным и, как всегда, красивым. Завтра они выложат эти фото в своих бесконечных социальных сетях и сделают ему бесплатную рекламу. Несколько наиболее крупных особей, так он их называл, Рванулись к нему, протягивая его фотографии и ручки. «Наиболее откормленные твари», так он их тоже называл, окружили его и, выкрикивая что-то, умоляли дать автограф. В тот день это случилось впервые, хотя симптомы его нервного переутомления были уже давно. Виктор пытался работать, как и всегда, но перед глазами картинка начала расплываться, связь с реальностью быстро утрачивалась, а стоять на ногах ровно было все сложнее». Несмотря на то, что он стоял на улице, на пороге здания модного журнала, ему не хватало воздуха. Ворот его тонкой водолазки превратился в висельную петлю и сдавливал ему шею, а особи превращались в невольных палачей. Он протянул рук в очередной раз и взялся за фотографию. Он сделает свою работу, как делал это всегда». Одна из девушек, та, что относилась к наиболее откормленным тварям, локтями пробила себе дорогу и бросилась к нему. Он замер в ее объятиях. Она простояла здесь в этот жаркий день почти два часа, и он почувствовал, как ее потом пропиталась его водолазка, когда она с силой прижала к себе, наклоняя его голову для поцелуя. «Я люблю тебя, Витя, люблю тебя!» – кричала она ему в ухо, когда он пытался убрать голову из ее стальных рук. Наконец он вырвался, или она отпустила его, это было уже неважно. Тяжелый запах дешевых духов в со зловонием потного тела уже не отпускал его. Он чувствовал влагу ее тела у себя на щеке после того, как она прижала его лицо к себе. Его мир пошатнулся. Уже где-то вдалеке он слышал крики фанатов, в то время как сам он начал оседать на ступеньках модельного агентства, не в силах сделать вдох». Реальность вернулась уже в машине. Маша суетливо обливала его лицо водой, не зная, что еще можно сделать. Заботливая дурочка, груз, который он вынужден тянуть вместе с собой, чтобы не отправить ее назад за МКАД в многодетную семью, где отец не хочет работать и живет на пособие. «Господи, видите?» – волновалась она. «Это случилось снова, да, то есть не снова, но на этот раз ты потерял сознание. Ты помнишь что-нибудь?» «Снова?» – подумал он. «Раньше это было не так жестко». В какой-то момент настоящая молния резанула его память. Он потерял сознание у всех на виду. Завтра весь интернет будет пестрит заголовками о том, что случилось. «Все это видели?» – устало спросил он. «Ну, не все. Я постаралась сразу же увести тебя в здание, но ты упал уже в холле», – пыталась оправдаться она. «И это все видели?» «Я почти сразу закрыла двери», — снова попыталась оправдаться она. «Витя, не волнуйся, мы спишем на тяжелые переработки и жару. Из этого можно сделать сенсацию, сделаем образ трудоголика». Виктор попытался приподняться на заднем сиденье своего Бентли, но силы еще не вернулись, и он сполз назад. «Почему охраны не было у здания?» — тихо протестовал он. «Почему не позаботились?» «Знаешь же, что я ненавижу этих...» «Тссс!» Маша прижала палец к его губам и скосила взгляд на водителя. «Давай не сейчас, мы не одни. Охраны не было, потому что никто не знал об этой фотосессии. Это закрытое мероприятие, полностью рабочее. Думаю, что кто-то слил данные в сеть. Вероятно, кто-то из сотрудников. Учитывая твою специфику болезни, можно их засудить, но я бы не рекомендовала. Они нам еще нужны». Виктор закрыл глаза. «Как же я ненавижу их!» «Доктор говорит, болезнь психосоматическая», – пожаловалась Маша. «Я имею в виду, что это у тебя в голове, Вик. Мы можем бесконечно гонять тебя по врачам, но пора признать факты. Лекарства тебе не помогут. Они только замедляют твою ЦНС и делают тебя вялым на фотосессии». «Ненавижу», – пожаловался Виктор. «Фанаты – часть нашей работы, я постараюсь сделать все возможное, чтобы таких инцидентов больше не случалось». Виктор приподнялся на сиденье и посмотрел сквозь окно. Он любил свою работу, но только часть ее. Он также не любил слово «социопатия», ведь он любил людей, но только людей. Машина остановилась на одном из миллиардов московских светофоров. Напротив его тонированного окна располагался магазин, гордо носящий имя «Пятерочка». Люди выносили из него целлофановые пакеты, набитые тем, что лишь отдаленно можно было назвать продуктами. «Как они могут это есть?» — Вик задал этот вопрос скорее вселенной и шепотом. «Кто?» — не расслышала его Маша и покосилась в его сторону. Несколько человек ссорились, пожилые люди устроили почти драку, и он не сразу понял, в чем была причина». Последняя тележка в дешевый супермаркет стала причиной для ненависти двух пожилых женщин. Виктор не мог отвести взгляд от этой картины. Она заставляла внутри что-то оживать. Что-то, чему он никогда не давал выход. В какой-то момент он представил себя одним из них. Как ему приходится выходить из этого заведения с колбасой за 150 рублей и гречневой крупой за 80. Все это, разумеется, было куплено по скидке. На его груди будет висеть значок партии «Единая Россия», и с этим небольшим скарбом он отправится домой, чтобы не пропустить вечерний выпуск новостей, где он узнает, как он хорошо живет. Он ненавидел то, что видел. Он ненавидел то, через что прошел. Он ненавидел людей, не признающих личных границ. «Маша!» – он уткнулся лбом в окно машины. «Да, Вик!» – быстро откликнулась она. Хочешь воды?» «Ты уволена», — сообщил он своему отражению в стекле. Повисла тишина. Она не думала о таком исходе событий никогда. По большому счету он все, что у нее было. Возвращаться девушке было некуда. Дома ее никто не ждал, скорее наоборот. Оказавшись на престижной работе, она сожгла все мосты с прошлым. Дело было сделано. «Ты имеешь в виду?» Она почувствовала, как бледнеет кожа. «В смысле, совсем? Я могла бы...» «Попроси шофера остановить машину и проваливай», – почти шепотом сказал Виктор. Она не сообщила. Мария продолжала сидеть в машине, почти не шевелясь. «Вик, я, я знаю, что это моя вина». Она подняла руку и коснулась его плеча. Он резко отдернул плечо. Виктор никогда не говорил ей этого, но он относился к ее категории тех людей людей из пятерочки. Не трогай меня и не прикасайся. Его голос налился злобой. Я говорил тысячу раз: Я не хочу сниматься в этом задрипанном месте. Я говорил на имя охрану, Я говорил, что не хочу работать с ними, я просил купить шторы в эту сраную машину, но ты ни хрена не делаешь. Последние его слова слышал не только водитель, но и люди с улицы. Мария сглотнула. В какой-то момент ей даже стало страшно. По привычке она пригладила непослушные кудрявые волосы. «Вик, тебе нужен психолог. Это разрушит твою карьеру звезды, и ты...» Его глаза налились огнем. «Пошла вон!» Снова тихо прошептал он. «Останови эту ебучую машину!» Так и случилось. Снаружи шел дождь. «Дождь – это хорошо», – подумал он. «Дождь может смыть всю эту грязь». Дмитрий Назаров. Москва около 12 лет назад. Пожилой бизнесмен не верил, что всерьез это делает. Это было настолько глупо, что еще немного, и он ущипнул бы себя, чтобы проснуться – Если бы не совет его друга, которому он верил безоговорочно, то он ни за что не пошел бы на это безумие. Дмитрий забрал свою дочь из клиники, лишив главврача возможности на строительство нового крыла и покупку нового автомобиля для второй любовницы. А теперь он ждал. Ждал человека, которого ему посоветовали. «Стоять на месте в таких случаях – дело очень сложное». Он ходил вдоль панорамного окна в своем кабинете взад и вперед, выкуривая одну сигарету за другой. Имея огромные деньги на множестве своих счетов в самых разных странах, он продолжал курить дешевые сигареты. Сила привычки. Приглашенный специалист, а именно так назвал его их общий друг, не спешил. Возможно, виной всему была разыгравшаяся непогода на улице – Давно он уже не видел столь яростной непогоды. Гроза была столь сильной и яркой, что в моменты вспышек он мог разглядеть заголовок журнала на своем столе, несмотря на полный мрак. Ожидание становилось невыносимым еще по одной причине, и этой причиной была его дочь, а точнее боль, через которую она должна была пройти. Крики с первого этажа его квартиры разрывали его голову. Дежурный врач предупредил его, что так будет. Он предупредил его, что болеутоляющие уже не способны справиться, и дальше будет только хуже. Дмитрий никогда не был трусом, он пережил лихие 90 девяностые, чем могли похвастаться далеко не все его друзья. Многие сейчас покоились в земле, но вот спуститься вниз к ней он не мог». Он оставил ее с дежурным врачом, в ее комнате сейчас было достаточно обезболивающих, чтобы дать возможность словить приход всему их дому. Новая порция коньяка. Как и прошлые полбутылки, это справилось не лучше. Удивительно, но алкоголь не работает, когда мы испытываем страх, а ведь именно в такие моменты он нам так нужен. Дмитрий затушил сигарету. В темноте он не увидел пепельницу и затушил ее об стол. Сейчас это вовсе не имело значения. Его дочь снова истошно закричала, и он не хотел это слышать. Ему снова пришлось зажать уши. Эти подонки не хотели заниматься ее лечением. Рассказывали сказки о том, что ей нельзя помочь, не хотели брать его деньги – В какой-то момент, полной чудовищной боли и понимании, что так продолжаться больше не может, он открыл один из ящиков стола. Новенький Глок ждал его, он никогда им не пользовался, откровенно говоря, стрелять он не умел. «Совсем с ума сошел», — сказал он вслух самому себе. «В такие часы, когда ты один наедине со своим кошмаром, подобные мысли уже не кажутся таким уж бредом». Ужасная смесь из алкоголя и мысли о том, чтобы прервать ее мучения, а после покончить и со своими, становилась все более ядовитой в его сознании. Кто знает, чем все кончилось бы, если бы не звонок в дверь. Резкий звонок словно выдернул его из темноты собственного подсознания, заставив захлопнуть ящик с глоком, и, вскочив, он разлил недопитый коньяк. Заголовки журналов окрасились в коричневый цвет. Его руки дрожали, и дверь получилась открыть не сразу. На пороге стоял его старый друг, человек, с которым они вместе начинали бизнес, Николай Тарасов. В 90-х, когда представилась возможность, он уехал за границу, оставив старого товарища разбираться во всех тонкостях ведения бизнеса по криминальным законам Новой России 90-х. Николай вышел вперед, и, не думая о том, что с его плаща градом сливаются капли дождя, Обнял старого друга. «Ты без машины, что ли?» Удивился Дмитрий. «Сказал бы, я бы послал своих». Николай отмахнулся от него и стянул крошечные круглые очки, протирая их от капель дождя. В современной культуре режиссеры и писатели известных книг заставляют своих самых мерзких злодеев носить именно такой стиль очков. «Нет, машина у нас была. Не поверишь, но это мы прошли пару метров от ворот до входа. «Могли бы через лифт сразу там», – Дмитрий услышал загадочные мы и перегнулся через плечо друга, пытаясь рассмотреть таинственного специалиста, которого ему обещали. Таинственный специалист остался стоять в холле фешенебельного подъезда, разглядывая современную картину. Современной она была потому, что, как объект искусства, она представляла собой не более чем разлитую по неосторожности краску и непомерно высокую для простого человека цену. Оба элемента современного искусства присутствовали. «Вы входите?» – сменил тон Дмитрий. «Для него он не более, чем человек, который пытается обчистить его на крупную сумму, и без сомнения у него это получится, учитывая рекомендацию его лучшего друга. Но как бы то ни было, это не повод говорить на равных с первым встречным». «У вас чудесный дом, Дмитрий Юрьевич», – прошептал пришелец. «Так вы заходите в этот чудесный дом или нет?» – терял терпение он. Ситуацию поспешил разрядить его друг. «Он немного того», – Николай потряс ладонью у виска. «Ты на него не злись. Главное для тебя, что дело он свое знает не хуже нас с тобой, это уж поверь». Эти слова были нужны. Еще немного, и Дмитрий был готов отказаться от всего этого. «Если ты так говоришь», – сдался Дмитрий. Очередной крик раздался из комнаты девочки. Он разорвал ночную тишину не хуже раската грома, которые не прекращались ни на секунду. Николай повернулся на их нового общего друга. «Думаю, вам стоит обсудить цену заранее», – предложил он. Незнакомец затушил сигарету о собственную руку. В любой другой ситуации Дмитрий возмутился бы этим жестом, но сейчас отчаяние брало верх». Он уже прекрасно понимал, что этот человек не врач, и не так уж важно, кем он является, если его старый друг ему верит и уверяет, что он может помочь. Его рекомендации хватило, но он все еще не мог поверить в то, что занимается такой ерундой. «Вас проводить?» – недовольно подал голос Дмитрий. Ее крики указывали путь. Стоило им открыть дверь в детскую комнату, как дежурный врач отошел от девочки и умоляюще посмотрел на ее отца. Похоже, что даже ему было тяжело выносить ее страдания. «Ей становится хуже, господин Назаров. Если так продолжится...» – начал врач. «Выйди», – бросил он недовольно, – «подожди снаружи». Врач удивленно посмотрел на двух гостей, оба носили мокрые плащи и не напоминали врачей. Странное чувство чего-то неправильного парализовало врача и не дало ему сдвинуться с места – «Вы уверены, что все в порядке?» уточнил он. «Вашей дочери нужна только высококвалифицированная медицинская помощь. Одна ошибка может...» «Подожди снаружи!» обратился к нему на «ты» Дмитрий. Дежурный врач сдался. Девочка испуганно смотрела на одного из троих вошедших, а именно на неизвестного в странных круглых очках. Почему-то именно он приковал ее взгляд сильнее остальных. «Предупрежу сразу...» «Сказал Дмитрий голосом, заставляющим обратить на него внимание. «Если хоть что-то пойдет не так, я за себя не ручаюсь. Не люблю пустых угроз, но я думаю, вам уже объяснили, кто я». Чужак в круглых очках проигнорировал его. Со странной улыбкой извращенца, который вот-вот распахнет свой плащ и лишит девочку детства, он подошел к ее медицинской кровати». Раньше здесь была более подходящая для этого места розовая широкая кровать. Сейчас многое изменилось, стало больнично белым и холодным, комната медленно превращалась в крипту. Чем хуже становилось состояние девочки, тем больше ее комната напоминала белоснежную крипту. Иногда ей казалось, что ее закапывают заживо. «Кто вы?» – пуская слюни и еле выговаривая слова, прохрипела Полина – Ей уже было не так просто поднять голову от подушки. Самые страшные предсказания сбывались, и ее левый глаз уже не открывался, а часть верхней губы была парализована, из-за чего ее речь больше напоминала мычание. Тем не менее, сквозь маску чудовища на него все еще смотрел испуганный ребенок. К ее удивлению, пришелец не поздоровался, лишь взял ее книгу с ее комода. «Кладбище домашних животных!» Стивен Кинг с улыбкой произнес пришелец. «Как иронично!» Полина сглотнула, ей стало страшно. Что-то в голосе чужака ее невероятно пугало. «Так, все!» – не выдержал Дмитрий. «Проваливай нахуй из моего дома!» Его старый друг схватил его за руки, которыми тот уже собирался схватить носителя странных очков. «Прошу тебя, дай ему сделать дело!» «Ты не представляешь, что увидишь, даю тебе слово», – взмолился его друг. «Дьявол, ты ведь понимаешь, что это моя дочь?» – посмотрел он ему в глаза. «Понимаю», – кивнул Николай, – «поэтому и прошу тебя так сильно». Девочка с ужасом смотрела на нового гостя и не отводила от него взгляд. В панике она пыталась найти взглядом отца, но видела, что тот не прогоняет странного гостя. вы промямлила она. «Читали эту книгу?» «Читал», – кивнул носитель странных очков. «Довольно давно. Интересная вещь. Ты помнишь, чем все кончилось?» «Я пока не дочитала», – девочка отрицательно закачала головой. «Последняя глава. Там ведь будет все хорошо». «Скажем так», – улыбнулся пришелец. «Ты скоро сама» увидишь».